Действующие лица хроник дождевых чащоб Драконьи-хранители и драконы Айсфир — древний черный дракон, скованный льдом и освобожденный людьми, появляется также в судьбе шута. Алум — бледная кожа, серебристо-серые глаза, очень маленькие уши, приплюснутый, чуть ли не плоский нос, его дракон Арбук — серебристо-зеленый самец, ухаживает за скелли. Бокстер — двоюродный брат Кейза. Медноглазый, низкорослый, массивный. Его дракон — оранжевый самец Скрим. Вархен — высокий хранитель с длинными руками и ногами, погибший на пути вверх по реке. Его дракон Алый Балипиар не выбрал нового хранителя. Джерт — светловолосая хранительница, сильно отмеченная дождевыми чащобами. Ее дракон — королева вера темно-зеленая с золотыми крапинами. Кейз — Двоюродный брат Бокстера. Невысокий, коренастый и мускулистый, с медными глазами. Его дракон — оранжевый самец Дортеан. Лектор, осиротел в семь лет, вырос в семье Харикина. Его дракон систекан крупный, голубой самец с оранжевыми чешуями и короткими шипами на шее. Его пара Девви. Нортель — сведущий и честолюбивый хранитель. Его дракон — лиловый самец Тиндер. Рабскаль, сильно отмечен дождевыми чищебами. Его дракон — маленькая красная королева Хеби. Сильвия, младшая из хранителей, но зрелая и смышленая. Состоит в союзе с Харикином. Ее дракон — золотистый Меркор. Тац — единственный хранитель, родившийся рабом. На лице вытатуированная лошадка и паутина. Его дракон — самая маленькая королева, зеленая Фенте. Тимара — 16 лет, вместо ногтей имеет черные когти, на деревьях чувствует себя как дома. Хорошая охотница. Ее дракон — синяя королева Синтара. Тинталья — взрослая драконья королева, которая помогла змеям подняться по реке для окукливания. Много лет не показывалась в дождевых чащобах. Сейчас ее парой стал Айсфир — древний черный дракон. Харикен — рослый и худой. В свои 20 он старше большинства хранителей. Лектор приходится ему сводным братом. Состоит в союзе с Сильви. Дракон Харикина Ранкулос — красный самец с серебряными глазами. Жители Удачного. Гест Финбок — красивый мужчина, состоятельный торговец из Удачного, имеющий обширные деловые связи. Рэддинг — любовник Геста, заменивший Седрика жадный выходец из семьи торговцев. Седрик Мельдар — секретарь и бывший любовник Геста Финбока, друг детства его супруги Элис. Его дракон — медная королева рэлбда Его пара — Карсон Лупски. Торговец Финбок — отец Геста, очень успешный, удачницкий торговец, женат в насилии Финбок. Элис Кинкарон Финбок — Происходит из обедневшей, но уважаемой семьи удачливых торговцев специалист по драконам. Замужем за Гестом Финбуком, сероглазая, рыжая, с множеством веснушек, состоит в связи с Левтрином. Команда Смолинова. Белин, палубный матрос, жена Сварга. Большой Эйдер, палубный матрос, крупный, сильный мужчина с простыми мыслями. Гриксби, судовой кот, рыжий и нахальный. Джесс Нанятый в дорогу охотник и предатель, погиб по пути вверх по реке. Дэви, ученик охотника Карсона Лупскипа, примерно пятнадцати лет, стал хранителем Калу, самого крупного черно-синего дракона после смерти Грефта, прежнего хранителя Калу. Его пара — Лектор. Карсон Лупскип — охотник, нанятый в дорогу, давний друг Левтрина. Хранитель плевка маленького, норовистого и опасного серебряного дракона. лифтрин капитан, крепко сложен, глаза серые, волосы каштановые. Сварк, рулевой, провел на борту смолинова больше пятнадцати лет, женат на Белин. Скелли, палубный матрос, племянница и наследница Левтрина. Увлеклась Алумом, но у нее в триходе жених. смолиной Речной баркас, длинный и низкосидящий. Старейший из существующих живых кораблей. порт приписки Трехок. хеннесе старший помощник и любитель женщин. Прочие действующие лица. Альтия Вестрит, старший помощник на совершенном из удачного. Тетя Малты Хупрус. Также фигурирует в трилогии «Сага о живых кораблях». Бегастикорот, колсидийский купец. Лыс. Богач, торговый партнер Геста Финбока. Брэшен Трелл, капитан совершенного из удачного, также фигурирует в трилогии «Сага о живых кораблях». Дитози, смотрительница голубиной почты в трихоге невеста Эрика. Дженни Хупрус, торговец дождевых чищоб и мать Рейна Хупруса и Тиламон. Герцог колсиды диктатор колсиды престарелый и больной. Колсидиец — преследователь Геста, колсидийский аристократ, готовый на все, чтобы добыть куски дракона для герцога. Ким — смотритель голубятни в косарике, татуированный бывший раб, пришедший в дождевые чищобы в поисках лучшей жизни. Малта Хупрус — королева старших, проживает в Трихоге, замужем за Рейном Хупрусом, превращена в старшую драконицей Тентальей — также фигурирует в трилогии «Сага о живых кораблях». Рейн Хупрус, младший сын влиятельной семьи торговцев дождевых чищоб, превращен в старшего драконицей Тентальей, женат на Малте, также фигурирует в трилогии «Сага о живых кораблях». Сельден Вистрит, юный старший, брат Малты и племянник Альтии, пропал без вести, отправившись на поиски других выживших драконов, также фигурирует в фрилогии сага о живых кораблях. Сенат Арих, колсидийский купец, заключивший соглашение с Левтрином с помощью шантажа. Совершенный живой корабль сопровождал морских змеев вверх по реке к полям окукливания, не совсем нормальный, также фигурирует в романе «Безумный корабль». Тиламон сестра Рейна, сильно отмеченная дождевыми чищевыми. Старшая Рейна — Незамужняя и, скорее всего, такой останется. Эллик, канцлер герцога Колсиды и его мечник. Эрек, смотритель голубиной почты в удачном.